Глава двадцать «Мне так жаль! Кайометян, мне так жаль! В конце концов, твоя вовлечённость в это дело достигла максимального уровня! Я этого вообще не хотела! Раз Моника извиняется передо мной, значит, я не смог достичь ни одной из поставленных целей. Но почему вообще по пути из университетской библиотеки, единственный пункт моего сегодняшнего расписания, который мне удалось притворить в жизнь, она решила ко мне подбежать?» Бойфикун ей всё рассказал. Нет-нет, Маника наверняка давно уже заблокировала его везде, где можно. Она уже заверустилась. Фотография Кайоми Тиана, сидящего на территории университета, с хэштегом «Сидящий Кайоми». «Сидящий Кайоми»? Примечание переводчика. «Сувару Кайоми, сидящий Кайоми» звучит похоже на «Сувари Коми», «Сидячая забастовка», чем, собственно, Кайоми и занимался. Они что, смеются надо мной? Я так смотрю, у кого-то юмор на уровне одной пятиклассницы. Не волнуйся. Когда я становлюсь серьёзным, меня невозможно заснять на камеру. Но изображение и правда немного размыто. Вроде как. Даже находясь в замешательстве, Маника продолжала колотить по мне своими ладонями. Я задавался вопросами, какую эмоцию ты должно отражать, но, похоже, она просто проверяла, не пострадал ли я. Как я понял, она просто беспокоилась обо мне. Но к чему такой жестокий физический осмотр? А что, если бы я в самом деле пострадал? Я-то думал, что ты спокойная девушка, которую ничто не может стревожить. Не волнуйся. Моя беседа с Бояфекуном была исключительно мирной. Ты уверен? Бояфекун тоже получился на фотографии каким-то размытым. Это значит, что он тоже был серьёзен? Ха. Вообще, вся эта история с серьёзностью была шуткой. Но, возможно, в этой шутке была доля правды. Если Бояфекун... Если он действовал по приказу о Номер четыре. подчинения «В таком случае, возможно, мы имеем дело с вирусной фотографией духа». «В любом случае, мне так жаль. Я не хотела заставлять тебя столько проблем. Пожалуйста, только не ненавидь меня. Я не хочу потерять своего самого близкого друга. Я даже не против, если ты захочешь нанести мне ночной визит, если это будет всего один раз. Тогда ты точно потеряешь друга! Ты простишь меня? Я прощаю тебя, я прощаю тебя, я прощаю тебя! Слава богу!» На лице Маника, ещё мгновение назад не сулящим ничего, кроме ливня слёз, вдруг засъела улыбка, прямо камень сердца упал. Я был настолько измотан после столкновения с боефекуном, что мог и не выдержать второго раунда с Маника, или это всё мои пустые жалобы. Но что важнее, если бы даже Маника начала проявлять симптомы отравления извинениями, моя гипотеза, которую я выстроил как гору строительных блоков, рухнула бы в один момент. Конечно, это не так грандиозно, как пять гипотез, не говоря уже тринадцати. Число гипотез, которые мог придумать человек моего уровня, не превышало единицы. И это единственная гипотеза, едва избежала краха, надо бы по дереву постучать. Примечание переводчика. Каями тут произнёс «Кувабара-кувабара». Возглас, который можно услышать от суеверных японцев после удара грома. Что-то вроде приметы, чтобы отвести несчастье. «Ну так что?» Как ты в итоге избавился от Бояфекуна? Или скорее бывшего Бояфекуна? Я просто поговорил с ним по душам. Если подумать, именно этому меня учили с самого начала. Учили? Кто? Один парень в гавайской рубашке. На самом деле этот парень в гавайской рубашке сказал следующее. Тот, кто не способен найти нужные слова, найдёт войну. В таком случае для кого это было бы опасней, для меня или Бояфекуна? Это была асимметричная война. Впрочем, в моей тени сидела и чулок клыки, златовласая девушка, готовая хоть весь мир стерть пыль, случись со мной что-то, так что безо всякого преувеличения это были переговоры не на жизнь, а на смерть. Но в любом случае, что мне теперь рассказать Моника? Я не хотел связывать её с Хитаги или Ойкурой, но я начал расследование только после того, как столкнулся с тремя похожими случаями. Однако после сегодняшнего столкновения с Бэйфикуном всё ещё оставались некоторые факторы, которые были уникальны в каждом из случаев. В случае Сензигахары Хитаги, её извинения были даны спокойным тоном, который напомнил мне её былом хладнокровии. В случае Ойкуры, её извинения были полной противоположностью, и она закатила классическую истерику, к которой я так привык. Театральные же эмоции Боя Фикуна отличались по своему характеру и от Хитаги и от Ойкуры, даже если они получили один и тот же приказ. А результат мог меняться в зависимости от человека, который этот приказ выполняет, так что ли? Мне было похоже, что эти люди сами стали странностями. Но было ещё кое-что. Поскольку у меня уже был опыт общения с Хитаги и Ойкурой, другими словами, поскольку я заранее прошёл тяжёлую подготовку я смог заложить достойный фундамент для дискуссии с Бойфикуном, даже если его атака была внезапной. В общем, тебе больше не очень беспокоиться. После долгих колебаний я просто взял и рассказал ей о том, как решил проблему, мне не хотелось хранить секрета от друга, К тому же я не упустил возможности покрасоваться. Такой уж я человек. Бойфикон, вероятно, больше никогда не покажется тебе на глаза. Правда? Маника с сомнением посмотрела на меня, но больше ни о чём не расспрашивала. Это чувство отстранённости делало её похоже на студентку, которая ни разу не разрывала отношения с парнем. Будь я на её месте, я бы цеплялся до последнего. Судя по всему, он уже ушёл из клуба. Возможно, вы пересечётесь где-то в коридоре или на лекции, Но он будет тебя игнорировать. Мы с ним по-мужски договорились. Значит, он будет меня игнорировать. Вот как. Маника выглядела немного разочарованной, но потом сказала. Вот и хорошо. Хотя хотелось бы совсем чуть-чуть, чтобы он совсем ушёл за Невера. Совсем чуть-чуть хотелось бы, да? Что ж её можно понять. И всё-таки договорились по-мужски. Это довольно круто. Верно. Рараги довольно крутой. Хотя на самом деле всё было наоборот. Рараги Каями всего лишь пытался выглядеть крутым, хотя на самом деле был весьма зауряден. Мы с Бойфекуном не давали друг другу никаких мужских обещаний. После того, как мы всё тщательно обсудили, и я выслушал всё, что хотел сказать Бойфекун, в конце концов, я не мог сказать наверняка, что проблема решена. Возможно, мир был достигнут, но фактически мирный договор был заключён с применением грубой силы. Это нельзя назвать договорённостью, это было подчинение. «Получается, это номер четыре. Подчинение, да? По сути, если он выполняет приказ кого-то одного, то может выполнить приказ и кого-то другого». «Ты о чём?» «Три закона робототехники. Что-то в этом духе». «Око за око, зуб за зуб, странность за странность». «Приказ за приказ, хотя у меня не было стратегии». Однако я был хорошо подготовлен. Вернуться в тот день в родной город и поговорить с Соги было чрезвычайно хорошим решением. Идея о том, что Бойфи Коун, Хитаги и Ойкура были вынуждены извиняться из-за влияния извне, никогда не приходила мне в голову. Даже если первопричиной была странность, я бы всё равно связал этот факт с гипотезой о том, что у их поведения есть какие-то внутренние предпосылки. Хорошо это или плохо, но я слишком уж верил в собственную волю людей. Это можно даже назвать противоположности безволия. Это была моя ошибка, потому что я был слаб. Однако, если боефекуны остальные не обладают той волей, которая необходима для номер два — склонности к самобичеванию, или номер три — самопожертвованию, когда продолжают раз за разом повторять свои извинения, то любые уговоры и разговоры по душам будут бессмысленны. Потому что их сердца пусты, и на самом деле нужно было убеждать кукловода, дёргающего за ниточки. И эти ниточки ведут к совершенно другому месту. «Ты имеешь в виду ИИ?» Например, как бы отреагировал компьютер, если бы ему дали команду, противоречащую предыдущей? Это немного выходило за рамки её компетенции, но, похоже, Моника уже думала об этом. «Как правило, последняя отданная команда имеет приоритет, верно?» Произнесла она. «Правило приоритета новых команд. Хотя оно не очень универсально. Но как все обстоит на самом деле? Что если он просто продолжит придерживаться изначального приказа? Действительно, можно так ждать команду, игнорировать все новые команды от кого бы то ни было, но хоть он окажется упрямым, на самом деле он куда более податливый, чем ты думаешь. Ну, скорее, не столько податливый, сколько простой, как раз из-за своего упрямства. Поскольку наша дискуссия получилась очень обстоятельной, она порядком вымотала бойфикуна, в то время как выносливость вампиров неистащима, что было лучшим развитием событий из возможных, но я уверен, что даже без этого фактора мой приказ был бы принят. В конце концов, это был королевский указ. Приказ королева странностей. Но такого рода вещи, вероятно, не сработают против Хитаги или Ойкуры. И я не думаю, что они запрограммированы получить приказать от человека, являющегося целью их извинений. В конце концов, именно потому что я был совершенно посторонней третьей стороной в конфликте между Маникой и Буэфикуном, я и смог отдать этот приказ. К тому же, как бы мне не хотелось избавить Манико от ещё большего беспокойства, но это не было фундаментальным решением проблемы. Это всего лишь временное решение, вроде паллиативной помощи. Мне всего лишь удалось перезаписать входные данные, но если бояфекун получит новый приказ от кукловода, то мы вернёмся к тому, с чего начали, бессмысленно перетягивая канату в одну, то в другую сторону. Перезапись тоже может быть перезаписана. Конечно, это был приказ, отданный от имени железнокровного, теплокровного, хладнокровного вампира, но если уж на то пошло, она сейчас была лишь тенью себя прежней, «Учитывая, что я полагался на власть, не имея какой-то реальной поддержки, второго шанса у меня не было». Оги ведь так и сказал. «Даже вампир не может совладать с самой Рэй». Вдобавок ко всему прочему, для самого боефикона это решение тоже не лучшее. Я сравнил его с роботом, чтобы было легче понять, но, естественно, люди не роботы. Переписывание его изначальных приказов могло вызвать логическое противоречие. Впрочем, если вспомнить, насколько неприятным были его «извинения», которая была вынуждена терпеть Маника, я чувствовал, что Буэфику он должен немного пострадать, справедливости ради, но оставить его в таком состоянии навсегда я не мог. Для более фундаментального решения, вместо того, чтобы разбираться с каждым отдельным случаем, нужно было найти того, кто дёргает за ниточки, и решить проблему на корню. Если даже плохой закон является законом, то мне нужно было провести правовую реформу. В любом случае, спасибо тебе огромное, Каеметян. «Я не знаю, что будет дальше, но сейчас ты мне очень помог. И я очень-очень-очень-очень тебе благодарна». Мне неловко получать такие три благодарности. Очень-очень-очень-очень неловко. Так уж вышло, что я исполнила роль, которая мне досталась по воле случая. Я просто сделал то, что мог бы сделать любой. Фактически всё произошло благодаря влиянию Шинобу, поэтому моя скромность была ничуть не притворной, но Моника продолжала. «Нет-нет». Это всё благодаря тому, что ты — это ты, Кайометян. Отказывай сдаваться. Именно потому, что ты, Кайометян, а не кто-то другой. Бывший боэфикон тебя послушался. А? Она произнесла эти слова, сделав какой-то странный акцент. Может быть, всё потому, что Моника считала меня очень надёжным человеком? Если так, то мне было немного неловко. Честно говоря, не припомню, чтобы я когда-либо выставлял себя перед ней таким уж способным. Хотя... Я её лишь демонстрировал, насколько я неспособный. Особенно в плане учёбы. Даже когда мы с Фирепо боролись с ним всем нашим исследовательским клубом, всё было тщетно. Всё-таки у земляков есть какая-то особая связь. У вас в клубе есть настолько свирепые личности? Что это вообще за клуб такой? Хотя, погодите. Земляки? Манико, что ты имеешь в виду про связь между земляками? А? Неужели какие-то проблемы со связью? Примечание переводчика. Чен. Региональные связи. И. Чиен, задержка, пинг. Звучат одинаково. Она наклонила голову, словно пыталась изобразить невинность. Бойфикунка, какая митяна, кончила школу на ЭЦУ. Не знал? Разве ты решил поговорить с ним не потому, что знал об этом? Сказала Мэнника. Первый раз слышу. Нет. Ты его, конечно, знаешь. Так она говорила недавно. Да, так она говорила. Но в таком случае история кардинально меняется. Эта дискуссия кардинально меняется.